Но ум также подвержен влиянием, как растение, как клетка, как химические элементы, а средой, меняющей его, когда он в нее погружается, служат обстоятельства, новое окружение. Когда я снова встретился с Альбертиной, то под влиянием перемены, происшедшей во мне только от того, что я был с ней, я сказал ей совсем не то, что собирался сказать. Потом, вспоминая Багрову висок Альбертины, я спрашивал себя, не выше ли она ценит какую-нибудь любезность, которую она восприняла бы как бескорыстную. Наконец, временами меня смущали ее взгляды, ее улыбки. Они могли свидетельствовать и о ветренности, и о глуповатой веселости в сущности порядочной резвушки. Одно и то же выражение лица, одно и то же выражение, которое она употребляла в разговоре, допускало различные толкования. Я отступал перед всем этим, как отступает ученик перед трудностями перевода с греческого. На этот раз мы почти сейчас же встретили высокую Андре, перепрыгнувшую через председателя. Альбертине пришлось представить меня ей. Глаза у ее подруги были необычайно светлые, словно дверной проем из темного помещения в комнату, освещенную солнцем и зеленоватым отблеском искрящегося моря. Прошли мимо пятер мужчин, которых я хорошо запомнил в первые же дни моей жизни в Бальбеке. Я часто задавал себе вопрос, что это за люди. «Господа не из шикарных», — презрительно усмехаясь, заметила Альбертина. Старичок в желтых перчатках, этокий мышинный жеребчик. Вид хоть куда, правда? Это бальбекский зубной врач, славный человечек. Толстяк — это мэр, только не карапуз, того вы, наверное, видели, он учитель танцев. Тоже противный тип, он нас терпеть не может, потому что мы очень шумим в казино, ломаем стулья, не желаем танцевать на ковре, и из-за этого он никогда не дает нам приза. хотя здесь только мы и умеем танцевать. Зубной врач, милый человек, я бы с ним поздоровалась, чтобы позлить учителя танцев, но не могу. С ними де Сент-Круа, генеральный советник, из очень хорошей семьи, но ради денег перешел на сторону республиканцев. Ни один порядочный человек с ними не здоровается. Мой дядя и он входят в правительство, а другие мои родственники от него отвернулись. Худой в непромокаемом плаще — это капельмейстер. Как? Разве вы его не знаете? Дирижирует он божественно. Вы не слушали «Кавалерия Рустикана»? «Кавалерия Рустикана. Сельская честь». Популярная опера итальянского композитора Пьетро Масканьи. 1863-1945. На сюжет Верге. Поставлено в 1890 году в Римском театре «Костанцы». По-моему, идеально. Вечером он дает концерт, но мы не пойдем, потому что это в зале мэрии. В казино-то ладно, но вот если мы пойдем в залу мэрии, откуда убрали распятие, мать Андре хватит удар. Вы можете мне возразить, что муж моей тети тоже в правительстве, но тут уж ничего не поделаешь. Тетя есть тетя. Не за это же я ее люблю. У нее всегда было только одно желание — как бы от меня отделаться. Действительно, заменила мне мать. И это ее двойная заслуга, потому что она мне никто, моя подруга, и люблю я ее, как родную мать. Я вам покажу ее карточку. К нам подошел чемпион по гольфу и игрок в бокара Октав. Я подумал, что у меня с ним найдется о чем поговорить, так как выяснил из разговора, что он дальний родственник и, к тому же, любимчик Вердюренов. Но октав с презрением относился к знаменитым средам и, кроме того, заметил, что Вердюрен не имеет понятия, когда полагается надевать смокинг, и что поэтому с ним неудобно встречаться в некоторых мюзик-холлах, где не так-то приятно слышать «Здравствуй, пострел», из уст господина в пиджаке и черном галстуке, как у сельского нотариуса. Потом Октав с нами расстался, а вслед за ним и Андре. Дойдя до своего домика, она туда вошла, за всю дорогу не проронив ни единого слова. Я особенно пожалел, что она ушла, потому что, когда я заговорил с Альбертиной о том, как ее подруга была со мной холодна... и мысленно сопоставлял трудности, должно быть мешавшей альбертине сдружить меня и своих приятельниц, и враждебность, с которой, исполняя мое желание, в первый же день, по-видимому, столкнулся Эльстир, мимо прошли девицы Дамбрезак, и я и Альбертина им поклонились.